Принципы отношений с людьми, изучающими учение. 22 сентября 50 -го. руководить людьми очень трудно и ответственно. Пусть первым правилом будет как можно меньше насиловать их волю, их сознание. Пусть подходят своим путем. Ошибки вначале неизбежны, но главное не запугивайте никакими трудностями, но и не являйте головокружительных подъемов и достижений. Открывайте окна в просторы беспредельные. Но пусть запасаются надежными крыльями и не повторяют пример Икара. Пусть подходят призывом радости познания, радости и счастья любви к высшему идеалу. Избранный идеал рано или поздно отразится в нас самих, и мы освободимся от всех сомнений, и войдем в ритм жизни истинного бессмертия и труда, и познания нескончаемых.